у психологического момента лик Януса. Он глядит назад и вперёд. В то время, как он становится, он подготавливает и будущее. В противном случае намерение, задание, установка целей, учёт будущего и предвидение его были бы психологически невозможны. Если кто-нибудь выражает какое-либо мнение, и мы относим этот факт только к тому, что до него кто-то другой высказал такое же мнение, то это объяснение практически совершенно недостаточно. Ибо мы хотим знать не просто причину этого поступка для его понимания, но ещё и то, что он имеет при этом в виду. В чём его цель и намерение, и чего он хочет этим достигнуть. Узнав и это всё, мы обыкновенно чувствуем себя удовлетворёнными. В повседневной жизни мы, без дальнейшего рассуждения, совершенно инстинктивно прибавляем к этому ещё объяснение и с финальной точки зрения. Очень часто мы даже считаем именно эту финальную точку зрения решающей, совершенно оставляя в стороне момент в строгом смысле причинный. Очевидно, инстинктивно признавая творческий момент психического существа. Если мы так поступаем в повседневном опыте, то и научная психология должна считаться с таким положением дела и поэтому не должна остановиться исключительно на строго каузальную точку зрения, заимствованную ею первоначально у естественных наук, но принимать во внимание и финальную природу психического. И вот если повседневный опыт утверждает, как несомненное финальное ориентирование содержания сознания, то с самого начала нет никаких поводов для того, чтобы отвергнуть это применительно к содержаниям бессознательного. Конечно, до сих пор пока опыт не обнаружит обратного. По моему опыту, нет никаких оснований отрицать финальное ориентирование бессознательных содержаний. Напротив, есть множество случаев, в которых удовлетворительное объяснение достижимо только при введении финальной точки зрения. Если мы будем рассматривать, например, видение Савлы с точки зрения мировой миссии Павла, и придём к заключению, что Савла хотя сознательно и преследовал христиан, но бессознательно принял уже христианскую точку зрения и стал христианином вследствие перевеса и вторжения бессознательного, потому что его бессознательная личность стремилась к этой цели, инстинктивно постигая необходимость и значительность этого деяния, то мне кажется, что такое объяснение значения этого факта будет более адекватным, чем редуктивное объяснение при помощи личных моментов, хотя последние в той или иной форме несомненно соучаствовали в этом, ибо слишком человеческое имеется всюду на лицо. Точно так же данный в деяниях апостолов намёк на финальное объяснение видений Петра является гораздо более удовлетворительным, чем предположение физиологически личных мотивов.